глава 5 столица империи аратан резиденция императора император беспокойно мерил шагами кабинет весть от подчиненных были одна хуже другой. Провокация по очернению ордена вначале была успешна. распространенные нарезки видеозаписи вызвали бурю возмущений как среди обычных людей так и среди высшей аристократии. где-то месяц ситуация была под полным контролем сб а затем грянул гром. Магистр Эрих выступил по центральным инфоканалам с официальным опровержением. Он предоставил всю информацию по данному рейдеру, использовавшемуся в качестве приманки для архов. Там было все, с какой миссией был отправлен, куда, при каких обстоятельствах пропал. Вырыли все, даже записи с нейросетей, участвовавших в захвате оперативников СБ. Даже была запись беседы императора и главы СБ. Вот тогда и полыхнуло по всей империи. Неповиновения, открытые бунты, восстание части армии, Верными императору оставались лишь подразделения гвардии избы. В лояльности, поддержавших клановыми войсками аристократа Георг не был уверен. О поддержке императора заявили лишь 30% населенных систем империи, еще процентов 20 выступили за смещение, остальные заняли выжидательную позицию. Флоты были собраны, не хватало чуть-чуть, чтобы полыхнула гражданская война. Орден после заявления главы привел все свои силы в состояние полной боевой готовности. Не хватало лишь повода для того, чтобы заговорили орудие. Георг чувствовал, трон под ним, трещит и разваливается. Была даже мысль снять войска с аграфского направления. Но ее император отбросил как несущую бред. Если снять войска, то аграфы сходу нанесут удар по находящейся на грани смуты империи. Состояние императора было на грани нервного срыва. Экономика из-за непрекращающихся войн стояла на краю коллапса. Это тоже было одной из причин, по которой у ордена оказалась такая мощная поддержка. Благоприятной ситуации можно было не обращать на заявление магистра внимания. Оправдаться на крайний случай, но не сейчас. Население устало, поэтому повторение бунта 30-летней давности было лишь вопросом времени. В это время пришел вызов по дворцовой связи. Георг устало сел в кресло и вывел сигнал на экран. Не любил он разговаривать через нейросеть. «Добрый вечер, Ваше Величество. Ну да, кто еще мог побеспокоить императора в разгар ночи, кроме адъютанта?» Герцог Лакрис стал адъютантом, еще когда Георг не взошел на трон. Верный исполнитель, он был лично предан ему, поэтому пользовался безграничным доверием. Хоть он вовсе не добр, а скорее наоборот. из кадра четвертого флота вступила с столкновение с орденским патрулем. Сошлись в одной из занявших в ожидательную позицию систем. В общем-то, чего мы опасались, случилось. Это война. По донесениям разведки, магистрат ордена выпустил приказ о выдвижении силы флотов на ударной позиции. Я взял на себя смелость от вашего имени разослал приказ о проведении верных трону войск в состоянии полной готовности и выведении их с мест базирования к точкам возможных ударов. Силы окончательно покинули императора. Это конец империи. Это становится плохой привычкой постоянно попадать в опасные для моего самочувствия ситуации. Голова гудит, как будто с вечера выпил литр вискарика в одну каску. Попробовал пошевелиться, не получилось. Что-то тяжелое придавило сверху. Хотя как это что? Крыша кабинки лифта, в котором мы спускались с Ларсом. Но вот причины, почему лифт сорвался, непонятны. Помню удар, прошедший по конструкции, а затем только резкое ускорение из-за отказавшихся гравитронов. Как бы осмотреться. Пытаюсь включить ночное видение в скафандре, ну или реакции. Видимо, скаф поврежден. Но вроде в нейросети есть аналогичный режим. Команда? Ура! Перед глазами появилась картинка. Плохого качества и в темно-серых тонах, но все же лучше, чем ничего. Пробую поворочить головой. Слава богу, это удается. Ага, вот в метре от меня вижу ступню в ботинке от бронескафа. Скорее всего, это Ларс. Пытаюсь вызвать его по тактической связи. Неудачно. Аппаратура приказала жить долго. Это с каким же ускорением мы падали, что даже военные, отличающиеся высокой надежностью, скафы плохо пережили удар. Слава богу, система жизнеобеспечения работает. Померли бы от недостатка кислорода, и все. Конец приключениям полковника Бегунова. Ныне сержанта. Смешно. Был полковником на земле, а здесь стал сержантом. Гремасничает судьба. Еще раз попытался подвигаться, не получается. Сильно же нас зажало. И что с Ларсом, непонятно, вдруг он ранен. Но я даже пошевелиться не могу. Пробую по нейросети позвать. Нулевой эффект. Связь легла полностью. Если только телепатически попытаться. Два раза ха. Видимо, психика дает сбой раз в голове такие идеи. Ну да ситуация не очень, заживо похоронен под тоннами металла, второй раз уже на этой станции. Надо, надо менять эту ситуацию, хотя идей пока нет как. Но придумываю: в данный момент важнее выбраться и выяснить, что с Ларсом. Не нравится мне его неподвижность. Начал обдумывать ситуацию. Что-то в мысли о телепатии меня зацепило. Так, стоп, у меня же получалось создавать силовую защиту вокруг тела с помощью мыслей, так почему бы не попробовать таким же способом установить связь? Ларс точно знаю псион, а следовательно должно получиться. Пытаюсь поймать нужный настрой. Тяжело отстраниться от ситуации, находясь в железной могиле, но спустя какое-то время у меня получается сформировать что-то похожее на сканирующий луч. Обзор резко улучшился, я смог увидеть даже сквозь металл. Хорошая штука это псионика, надо более плотно заняться развитием способностей. А вот ситуация с сержантом не очень. Он без сознания очень похож, что сломана рука. Выгнута под неестественным углом и прижата балкой. Скафандр не порвался, выдержал, но переломились локтевые усилители. Теперь продолжим псионические практики. Усилием воли формирую лезвие вокруг кисти правой руки дискообразной формы. Теперь аккуратно пытаюсь перепилить или перерезать металлическую крышу, придавившую меня. С трудом получается освободить одну руку. Сила ушла, будто я пробежал 5 километров с ускорением. Надо передохнуть, иначе снова вырублюсь. Ухожу в медитацию, так проще всего восстанавливаться. Но долгий отдых позволить себе не могу. Неизвестно, что там с Ларсом он так и не пришел в себя, поэтому нужно торопиться. Немного вывернув руку, дотянулся до меча, реквизированного у архов, и вытянул его из креплений. Помнится, очень неплохо он резал броню станционных перегородок. Не помашешь, конечно, в моей ситуации, но по кусочку настрогать лист бывшей крыши лифта вполне возможно. Почти 7 часов мне понадобилось на то, чтобы вырезать себе путь из-под завалов. 7 часов. Я даже сразу не поверил в то, что могу двигаться, но на раздумья времени не оставалось. Ларс так и оставался прижатый. Я чувствовал, он жив. Поэтому даже не передохнув, сразу как получилось встать, начал кромсать мечом листы брони, пытаясь вытащить сержанта. Это мне удалось сделать гораздо быстрее. Вытащив тело герцога через прорубленное мечом отверстие в стене лифтовой шахты в какой-то технический коридор и проверив анализатором наличие воздуха в помещении, слава богу, атмосфера была, вылез из скафы и занялся извлечением Рурха уже из его брони. Да, как я и думал. Рука сломана в районе локтя, и, видимо, нехило прилетела по голове. Объяснить иначе бессознательное состояние Ларса я не могу. Перелом не настолько серьезен. Достал свою аптечку из кармана комбеза, приложил ее к телу сержанта в районе шеи. Помигав индикатором, аптечка ввела нужные лекарства. С местной медициной я не очень. Умею пользоваться только армейской аптечкой, да и то по принципу приложил и забыл, она сама все сделает. Видимо, введенные лекарства возымели действие на организм рурха, потому что минут через 10 он приподнялся и сел, чумело мотая головой из стороны в сторону. Я даже забеспокоился, как бы она у него не оторвалась и не улетела. Выглядело это довольно смешно. Как кутенок, вылезший из воды отряхивающийся, Хотя ситуация явно была не смешная. Но у меня начались отходники, поэтому я заржал во весь голос. Мой смех, видимо, заставил Ларса сконцентрироваться. Он с усилием поднял взгляд на меня и спросил, что произошло. Кое-как успокоившись, я все же смог ответить. Не знаю, я только почувствовал ударную волну. Затем у лифта отказали гравитоны, и мы рухнули вниз. В себя я пришел под завалами, без возможности двигаться, связи нет. Кое-как получилось освободить и вытащить тебя. «Больше мне ничего неизвестно. Может, ты расскажешь, почему мы сорвались и рванули внутрь станции?» Ларс немного помолчал, собираясь с мыслями. «Когда ты сообщил о непонятном движении звезды, я сразу направил несколько датчиков на указанный район. Это была не звезда, а рварский линейный крейсер. В нынешнем состоянии база противопоставить ничего ему не может. Видимо, обнаружив сканирующее облучение корпуса, с крейсера запустили ракету». Времени объяснить не было, у арварцев хорошие ракеты, а главное быстрые. Я и сорвался с места, пытаясь оказаться как можно дальше от предполагаемого места попадания. Такие крейсера используют в разведгруппе арварцев. Он аналог нашего игла, а значит оборудован биосканером. Скорее всего, обнаружив живых, арварцы высадили десант. Торопиться при штурме не будут. Они рабовладельцы, поэтому стараются брать в плен. Чтобы продать или в личное пользование заполучить людей. У нас есть шанс успеть на помощь нашим. Отбиться без поддержки дроидов получится вряд ли, но пару суток оборону удержат. По показанию моей нейросети прошло часов 15 с момента удара ракетой, время на разведку и поиск места для высадки. Если штурм и начался, то совсем недавно. У нас с тобой есть шанс успеть к началу основных действий. Сержант разъяснил мне диспозицию. Могло быть хуже. Я думал, снова архи, но ну а люди это не так уж и страшно, по крайней мере нас не съедят. Какая-то мысль пыталась найти дорогу в моем уставшем мозгу, поэтому я решил уточнить у Ларса. «А скажи мне, господин Герцог», как-то во время посиделок в баре сержант промолвился о своем титуле, «Наши пилоты смогут управлять этим крейсером?» Мой напарник внимательно посмотрел на меня пронзительным взглядом. Похоже, догадался, о чем я подумал. Покачал головой, но ответил. «То, что ты задумал, невозможно. Еще никто и никогда не смог захватить корабль вдвоем и без дроидов». Потом, судя по всему, вспомнив недавние события, продолжил. Хотя и линкора «Архов» никто в одиночку не уничтожал. А по поводу управления, в Содружестве единые стандарты, поэтому любой пилот может управлять любым кораблем Содружества при наличии нужных квалификаций доступа к эскинам. «У тебя есть план? Выкладывай». Я ухмыльнулся, почувствовал веру в меня у сержанта. Хотя сам я не был уверен в возможности реализации моей задумки. Но это был реальный шанс решить проблему с транспортом. То, что попытку захвата от объем я не сомневался. Интуиция не подавала никаких сигналов об опасности, значит ничего страшного нам не грозит. Ну, в целом план таков. При штурме наших секторов противник, скорее всего, бросит все наличные силы на подавление очагов сопротивления. А значит, охраны на корабле будет мало, и если действовать тихо, то есть шанс заминировать крейсер. А затем, используя угрозу взрыва, заставить команду сдать корабль. У тебя сломана рука, поэтому ты пойдешь в сектора, где обороняются наши, а я рискну выполнить задумку. Я вкратце рассказал свой план. А вот такой реакции от своего бывшего инструктора я не ожидал. Он вскочил на ноги, глаза налились яростью, я даже не понял, как оказался висящим в полуметре от пола на вытянутой уцелевшей руке и пытался сделать вдох. «То, что ты сейчас сказал, чтобы герцог Маланийский уходил в тыл, когда другой пойдет на опасное задание. Я иду с тобой, и это не обсуждается. Ты, может, и не понимаешь, если с тобой что-то случится, люди потеряют веру в чудо. Вик, ты стал талисманом для всего оставшегося легиона». «Никому не удавалось то, что удалось тебе. Только вера не дает людям удариться во все тяжкие. Поэтому я лучше погибну вместе с тобой в безумной попытке захватить крейсер Арварцев, чем смотреть, как люди сходят с ума от потери надежды». Огонь в глазах Ларса начал гаснуть. Он аккуратно опустил меня обратно. Я резко вздохнул и закашлялся. Воздух обжег легкий. «Может быть, сержант прав. Стоит научиться работать в команде?» Кое-как очухавшись, обратился к Ларсу. Ты был очень убедителен, я согласен. Тогда давай собираться. Сможешь проложить маршрут, чтобы как можно не заметнее добраться до нужного района? Смогу! Ларс отстегнул от держателя на комбинезоне планшет и начал изучать информацию на нем. А ведь он уже нормально работает сломанной рукой, рух полон загадок, надо бы выяснить побольше об этой, безусловно, интересной расе. Пройдем по вентиляционным шахтам системы жизнеобеспечения. Сержант поднял голову от планшета и протянул мне его. На экране был прорисован предположительный маршрут. По нему выходило, что до места нам топать километров 8. Зафиксировав карту на нейросети, протянул планшет обратно. Тогда собираемся и в путь. Что еще я мог сказать? Минут через 40 мы выдвинулись вдоль тоннеля в поисках входа в систему вентиляции. При себе у нас было немного вещей. Без барнискафов тащить на себе все оборудование не было никакой возможности, поэтому все тяжелое пришлось бросить. При себе у нас было по винтовке, боеприпасы и взрывчатка. Я еще вернул на место меч, доставшийся мне Атархов. Все, ничего лишнего. И вновь я меряю ногами длину переходов разрушенной станции. Но сейчас я иду не на смерть, а за надеждой.